Врач сидел на краю стола и легкомысленно болтал ногой, дружелюбно посматривая на Филиппа. Он вызывал невольную симпатию и за час разговора не надоел нисколько. Просто-напросто свой парень в доску, хотя и медик, вдобавок психолог, мозгокоп. Две чашки вкуснейшего дымящегося кофе стояли между ним и Филиппом, дразня обоняния. Настоящий привозной кофе. Недешевая местная синтетика. Филипп взял свою чашку, отхлебнул, обжигаясь, Пауза оказалась слишком мала, чтобы привести в порядок растрёпанные мысли. На этой палубе он не бывал ни разу. Ничего, чисто, уютно, не шумно. Симпатяга к и не подумал, скрывать, что он является штатным психологом контрразведки. «Дружище, поверьте моему слову и моему опыту, здесь желают вам только добра. Лично я убеждён, что вы в полном порядке, и давайте-ка поскорее закончим. У меня есть тысяча более серьёзных дел. Не возражаете?» Филипп, естественно, не возражал. Начали с обычного медосмотра, пожилой незнакомый врач, бравший анализы, учуя дыхание пациента, брезгливо отворотил нос. И повторного ментоскопирования на иной аппаратуре, посетовав на случайный сбой во время вчерашнего сеанса, продолжили с душевным разговором о службе Филиппа, об удаче, о выборе, вакансии, о детских сиротских годах, просто ни о чём. Почему-то врача особенно интересовали детские годы. Филипп сам не заметил, как разговорился, а когда заметил, махнул рукой. Отчего бы нет, криминала-то в прошлом никакого. Вдобавок нельзя отрицать приятный, располагающий к себе собеседник. Сочувственно слушает, удачно шутит. посмеиваясь рассказал Филиппу два анекдота про адмиралиссимуса, старых, но смешных. Чуточку обволакивающее дружелюбие. Хмель давно улетучился из головы, но перед глазами плыла какая-то муть, лёгкий муар, и сквозь него на лице врача не вычленялись индивидуальные черты. «Рот, нос, глаза — просто блин, а не лицо», — отметил Филипп, внезапно ощутив лёгкий укол неприязни, большой дружелюбный блин. Муть порвалась на куски. «Да что же это я в панике?» — подумал Филипп. «Забыл, с кем имею дело». Расслабился, поверил, наивный идиот. «Разговор, разумеется, записывается и будет тщательно проанализирован. Может быть, за нами, за мной наблюдают прямо сейчас, наблюдают и делают выводы?» «Не расслабляться, быть осторожным, хитрым змеем, не дать им понять, что я знаю. Они меня подставили, пожертвовали как ненужной вещью, выбросили». Филипп напрягся, и врач, должно быть, это заметил, потому что продолжил совсем в другом тоне. «Значит, вы утверждаете, что в выборе вакансий по отношению к вам была допущена несправедливость?» Филипп сглотнул. «Мне так кажется. Хотя начальству виднее, конечно. Возможно, я себя переоценивал». «Вряд ли. отзыва о вас самые лестные, можете мне поверить. Обустройство сынков. Да, это вечная земная проблема. К счастью, нам на капле до этого ещё жить дожить да жить». «Лично я действительно думаю, что вас несправедливо обошли. Но теперь уж ничего не поделаешь. Вернуть вас в метрополию не в моей власти». Врач улыбнулся и подмигнул заговорщицки. «Я бы и сам не прочь вернуться». «Знаете ли это, к походить у воды по песочку, и чтобы океан знал своё место? Хм, по правде сказать, ни одному мне до смерти надоело болтаться в этой жестянке посреди воды. Это проблема». Вы, глубинники, ещё счастливцы, неделями, а то и месяцами пропадаете вне поплавка, а счастья своего не цените. — Там то же самое, — возразил Филипп. — Океан, везде океан. А пропадём, — это верно сказали. — В одном только нашем отряде за год пятеро пропавших, из них трое без вести. Врач покашлял. — Вы же понимаете, я совсем не то имел в виду. — Это я понимаю, — атаковал Филипп. «Я не понимаю, почему вы не приступаете к сути?» «Спрашивайте, отвечу. Что вам ещё нужно?» «Я был в патрулировании, меня взяли в ящик, два десятка бомб, не меньше. Я думал, каюк, был без сознания, потом дрейфовал, потом чужак не взял меня в плен, почему, не знаю. Если вы спросите меня, какого цвета были у него глаза, я вам тоже не отвечу». «Зачем мне спрашивать?» — удивился врач. Всё, что от вас нужно моему и вашему начальству, имеется в вашей ментограмме. Не волнуйтесь, на этот раз обошлось без сбоев в аппаратуре, сняли без проблем. В мою задачу входит лишь психологический контроль, а вовсе не анализ ваших действий. Да я, признаться, не бельмеса несмыслю в морских делах. Остальное извлекут из вашей ментограммы. Я же всего-навсего должен убедиться, что ваша психика не подверглась серьёзным деформациям. «Ну и как? Убедились?» «В общем, да. Ну вот разве что для очистки совести. Нет, ассоциативную подсадку оставим в покое, это дело долго. А побалуемся-ка мы с вами свободными ассоциациями. Знаете, что это такое?» Филипп кивнул. «Итак, начнём. Капсула. Атака, давление, теснота, ящик, пыль, прочность, уберечься, разлом, кондиция, погружение. Очень хорошо». «Океан, индийский, глубина, морская соль, грунтовые воды, минералы, ионы, обменники, руда, слитки, юкон, транспорт, корабли, шлюзование, порт Бью...» э, Продолжайте, пожалуйста. «Портовые склады, новый Ньюпорт, острова, течения, круговорот, всплытие, буря, луна, лунный камень». Почему луна? «Лунные приливы и отливы». «Замечательно. Теперь стратегия. Адмиралтейство, война, космофлот, авиация, поддержка, ресурсы, успех, политика. Достаточно. Вы не устали? Немного. Ну что ж, пожалуй, хватит». Врач слез со стола и, разминая одной рукой отсиженную ногу, другую руку протянул для пожатия поднявшемуся со стула Филиппу. Рука была сухая и крепкая. «Благодарю вас за сотрудничество. Мне было приятно поболтать с вами. Теперь я уверен, с вами всё в порядке, никаких отклонений. Можете спокойно вернуться к службе. Полагаю, больше мы вас не побеспокоим. До свидания». «До свидания», — ответил Филипп. «Будут проблемы, заходите. Постараюсь выкрыть для вас время». Остаться в одиночестве врач и не ожидал. Менее, чем через минуту в каюту ворвался подполковник Андерс. Врач улыбнулся, даже стремительные движения подполковника выглядели вялыми. То ли врожденная забавная аномалия, то ли успешно законченная экзотическая рукопашная школа, ставящая в ряд условий победы недооценку бойца противником. Не спросишь. Ну, выдохнул подполковник. Как? Ментограмма любопытная. Врач согнутым пальцем постучал себя по виску. «Мне транслировали. Спасибо за качество. Всё просмотрел. Основное. Вы должны понимать, во время непосредственной работы с подопечным это затруднительно. К счастью, он по-прежнему гипнабелен. Тебя не узнал?» Врач уверенно покачал головой. «Не тени. Судя по всему, его действительно отпустили. Тут он чист. Неприятно, но факт. Убеждён, что мы имеем дело не с противодействием спецслужб Лиге, а случайно нарвались на благородный порыв вероятного противника, так сказать, частный бзик частного лица. Всего не учтёшь, мой подполковник, а маловероятное тоже иногда случается. Видимо, придётся продублировать операцию с кем-то другим. А это тебя не касается. Что ему известно? Ничего. Догадки, подозрения, обида, желание расплатиться не в счёт. Был бы он просто лейтенантом Альвела, не стоило бы и беспокоиться». Андерс, присевший на нагретую врачом столешницу, вскочил, словно стёк со стола. Вяло забегал. Глист, — подумал врач, контролируя своё лицо. Верно подметил этот Альвела. Примитивная ассоциация первого порядка, зато прямо в точку. Интереснее всего то, что он действительно не тот, кем себя считает, мой подполковник. У него тщательно выполненная ментограмма добропорядочного абаланса И я бы в неё поверил, если бы не свободная ассоциация. «Прикажете доложить подробно или экстрактно?» «Экстрактно. Подробно потом». Врач согласно кивнул. «Почему слово «капсула» у него ассоциируется со словом «пыль»?» Допустим, водяная пыль, но нет связи с дальнейшей цепочкой. Прочность, уберечься, разлом, кондиция. Лишь пятое слово «погружение», прямо связано с океаном. Далее «руда», «слитки», «юкон», «транспорт». Трудно вообразить, что наш подопечный вспомнил одну из так называемых золотых лихорадок начала тёмных веков. Это чересчур узкоспециальная тема, даже для историков. Логичнее предположить, что подопечный имел в виду некоторое транспортное средство с названием ЮКОН. «Можно проверить», — заметил Андерс. «Я уже проверил, мой подполковник». Врач взглядом указал на комп-браслет. «Космический транспорт ЮКОН четыре года назад был пущен на слом». 26 лет своей биографии он курсировал по линии Земля-Прокна. Прокна, Прокна — спорная сырьевая планета на периферии внутреннего рукава. Три туннельных нырка от метрополии. Далее, многозначительная оговорка «Порт Бью». Нам известны лишь два поселения с подходящим названием. Порт Бьюкинин на Насыпном острове в Атлантике и Порт Бьюно на Прокне. Подопечный убеждён, что никогда не бывал ни в одном из них, поэтому случайно вырвавшийся порт Бью он довольно неуклюже трансформировал в портовые склады и подкрепил новым Ньюпортом, последним местом своей учёбы. Примитивная невольная уловка. Он назвал Луну и лунные приливы, несмотря на то, что на капле приливы солнечные. Жёлтых приливов подопечный не назвал вовсе, хотя, что казалось бы, естественнее для пилота глубинника капли. Слово «буря» характерно не для моряка, а для сухопутного. Моряк, скорее, скажет «шторм». Зато на Луне имеется океан «бурь» со стратегически важными месторождениями. Трудно было не заметить некоторый минералогический уклон ассоциации подопечного. Интересно также, что он упомянул космофлот и авиацию. Возможно, тут существует ассоциативная связь со словами «прочность», «разлом» и «кондиция». Я думаю, стоит покопаться в личных делах выпускников учебных центров ВВС. За какой срок? Врач вздохнул. За последние 20-30 лет. Ты в своём уме? холодно осведомился Андерс. Альвела, двадцатипятилетний сопляк. Факты, мой полковник. Голову на отсечение не дам, а рук, пожалуй. Во-первых, Юкан, во-вторых, именно напрокни около двадцати лет назад, имели место не вполне объяснимые события. «Если мы хотим установить истину, к твоему сведению...» Медленно перебил Андерс, и врач замолчал. «Мы не хотим установить истину. Мы хотим устранить препятствие, если оно существует. Короче, твои выводы». «Глист. Теперь никуда не денешься от этого слова», — подумал врач. «Вялый, бледный, примитивный, опасный глист». Презирающий неудачника, которого вынужден использовать для тонкой работы. Профессионал, как и велич, этого не оспорить, не отнять. Но хуже нет, когда уходят истинные художники своего дела, на смену им являются вот эти маляры, ремесленники. Они примитивнее и цепче, в этом их преимущество. И в конце концов остаются именно они. Как скажете, мой подполковник, с готовностью заговорил он. Я не знаю, кто в прошлый раз поставил подопечному блок неизвестного нам типа, но убеждён, что блок имел место. Я уже сейчас, до подробного анализа, абсолютно уверен, что ментограмма подопечного фальшивая. В ней нет и следа нашей с вами подсадки, что, очень мягко говоря, довольно странно. Во всём остальном это типичная ментограмма типичного оболванца. Я даже уверен в том, что она соответствует жизненному опыту подопечного. Я знаю также, что столь убедительная мента-запись известными нам методами невозможна. Мне неизвестно, кто наш противник, но он пока допустил только одну ошибку не предположил, что я прибегну к такой архаике, как свободные ассоциации. В настоящее время подопечный твёрдо убеждён, что он лейтенант Альвела. Лично я убеждён в другом. Он кукушонок, мой подполковник, типичный. «Вы и об этом знаете?» — бесцветным голосом поинтересовался Андерс. «На кукушатах-то я и погорел в метрополии». Врач позволил себе ухмыльнуться. «Перестарался с одним. Послали сюда замаливать грехи». «Кукушонок». — мрачно сказал Андерс и вяло выругался. — Значит, и ты подтверждаешь. Этого нам сейчас не хватало. Врач молчал, зная, что начальство не ждёт от него реплики. Зона Федерации не готова к войне, но воевать будет. А кто когда-нибудь был полностью готов? Риторика. Противопоставление своей нехватки, нехватки противника, как всегда — И вот, когда до момента ноль остаются считанные недели, когда выстраданные в тиши кабинетов планы вот-вот стремительно прорвутся вовне лавиной приказов, действиями и докладами об исполнении, под самым боком обнаруживается досадная, неуместная неприятность — кукушонок, вдобавок кем-то опекаемый, словно не вовремя вскочивший на лице прыщ, словно нахальную муха, севшая на штабную карту. Что этот ремесленник Андерс сделает с мухой? Нетрудно предположить. На этом можно ломать дров. Кто они, опекуны Кукушонка? Насколько сильны? Судя по ментограмме, в эту минуту врач ощутил острое желание оказаться как можно дальше от поплавка, а ещё лучше от капли. Жаль, это невозможно. «Я хочу, чтобы ты знал, Карл», — впервые за весь разговор подполковник назвал подчинённого по имени. «Есть информация, что нашим подопечным интересуемся не только мы». Очень мне это не нравится, Карл. Очень.